Лава 12 Покупая иконы в вне церковных лавок спрашивать разрешительные бумаги за печатью священного синода. Помните, что поддельные иконы не обладают должным запасом святости, чтобы защитить ваш дом. Святой вестник. А судьба любит шутки шутить. Я ведь подумывал найти его, примерялся и так, и едок. Пару раз даже бывал на Сенатской, полюбовался зданием Священного Синода и охраной вокруг выставленной. Потом еще почта была, правда, уже не на площади. Моя паранойя погнала на другой конец Петербурга, где в махоньком отделении всего за несколько копеек в мое распоряжение предоставили отдельный аппарат, Главное, никого-то мое желание не удивило. Напротив, священный сенот отдельную линию выделил для тех, кто пообщаться желает. Только вот человек на этой линии сидевший не пожелал искать дознавателя, о котором я только имя и отчество знаю. Ну и в целом не положено. Если у меня есть информация, представляющая интерес для синода, то я могу ее озвучить. Вот прямо по телефону и могу. А коль уж сочтут информацию важной, то и пригласят. Не на сенатскую, само собой, но в одно из отделений, которых в Петербурге насчитывалось дюжина. В общем, как-то вот не задалось оно с поисками. Еремей, которого я привлечь пытался вовсе плечами, пожалуй, сказал, что бесполезно оно, что не сидят дознаватели на местах, особенно если дело нижних чинов касается, каким и был Михаил Иванович. Это на местах он птица важная. А тут в столице иных хватает посильнее да побочее. Так что не срослось с синодом. Других знакомых у Еремея не было, равно как и у Мишки. Вот тема как-то само собой и закрылась. А тут здрасте, как говорится. Михаил Иванович изменился. Хотя я тогда-то видел его совсем иным взглядом. А теперь нормальными глазами смотрю. Высокий, крепкий, но какой-то в конец замученный, что ли. Ощущение такого вот не то чтобы не здоровья, скорее состояние на грани. И сердце замирает. Наверняка он слышал, что Громовых больше нет. И вот теперь как? «Добрый день, Михаил Иванович!» Жандарм протянул руку, которую дознаватель пожал. «Уже вернулись?» утром И сразу на выезд. Ну да, ну да, у вас там, как и у нас, не любят, когда подчинённые без работы маются. Что ж, к счастью, тут ситуация стабильна, а потому нужно будет лишь ваше разрешение на зачистку. Конечно, коль глянете, я только благодарен буду. Но, как я понял, имеет место некоторое м -м, счастливое стечение обстоятельств, но полагаю, об этом вам скорее свидетели расскажут». Взгляд у Михаила Ивановича тяжёлый, и смотрит он долго. Так долго, что сердце обрывается. А если я в нём ошибся, если... Искушение ведь огромное. Громовых наверняка будут искать, и кто бы игру не зател, у него и власти деньги. И будет, что предложить человеку. И может, предложение уже сделано, теперь... Свидетели. Михаил Иванович отмирает. «Свидетели это хорошо, пускай посидят, а я пока и вправду гляну, чего там». И рукой махнул. Так, он узнал, не мог не узнать, но вида не подал, и о чём это говорит? Ни о чём. Официально нас никто не ищет, а потому орать «хвата» их смысла никакого. Спокойно, дёргаться сейчас и вправду нечего, имитаться и бежать. Куда, мать его, бежать? «Открывайте». Михаил Иванович встал перед дверью, которую успели перетянуть цепью, хотя кто и когда это сделал, я понятия не имею. И военные к этой двери подбегают, выстраиваясь двойным оцеплением. Нас оттесняют в сторону. «Савка, он же «Тихо, шепчу метельки, повезло, считай». Надеюсь, что я все-таки не ошибся, потому что в этом деле без Синода не обошлось, а значит, разбираться должен кто-то, кто знает эту кухню изнутри. Двери отворяются с протяжным скрипом, а Михаил Иванович встает перед темным квадратом. Он начинает читать молитву, и с каждым произнесенным словом голос его набирает силу. Он гудит, что колокол, что все колокола в этом дерьмовом городе. И меня накрывает. Я сгибаюсь, затыкая уши руками, не желая слышать, а желудок сводит судорогой. Рот наполняется кислой слюной, которую сплёвываю под ноги. Но я становится только больше и больше. Фигуру Михаила Ивановича окутывает сияние. Не знаю, видят ли другие этот белый свет, но меня он слепит. и Я отворачиваюсь. Рядом метелька бормочет молитву, а казак, приставленный к нам, широко крестится. Свет же устремляется внутрь цеха и по ушам бьет уже совокупный протяжный вопль тварей, что сгорают в нем. Их там прилично. И старые, и вырвавшиеся через разлом. Тени обожрались, а теперь, получается, и жрать будет нечего». «Силён!» — бормочет казак. «Свезло! Самолично приехал!» «Свезло! Это уж точно!» «Так, жандарм держится в стороне, и я вижу, что его тоже окутывает сила, то ли защищая от света, то ли отзываясь на него. «Петренко! Метнулся в ближайшую корчму! Какая тут приличная!» А вот тут, сразу за воротами, влезает метель-кощурец, которая с петухами намалеванными, там даже господин управляющий столоваться не брезгал и так-то, прежний управляющий. Верно, новый вряд ли с ней зайдет. Вот, слыхал, бери чего свежего и молока обязательно, и меду, и всего-то. Михаил Иванович, вы присядьте, наши там сами теперь... «Вот, Коновалов, тащи какого ящика и помогите, не стойте! Вот вечно вы себя не щадите, можно ж...» Ящик притаскивают к стене, и Михаила Ивановича выводят, усаживают, и он садится, закрывая глаза, запрокидывая голову. Лицо его бледно, щеки увалились, и кажется, что за прошедшие минут десять он похудел на десяток килограмм. Выходит, эта светоносность тоже нелегко дается. А я сую руку под рубаху. Крестик раскаленным угольком сам скачет в пальцы, и я морщусь. Его носить приходится, потом как в здешних реалиях отсутствие крестика на груди вызывает слишком много вопросов. А вот перышко ангельская боль от ожога унимает. Честно говоря, сам не знаю, зачем его ношу». Так-то оно если голому телу, то неприятное, обжигать не обжигает, но постоянно царапается, и кожа потом красная. И по-хорошему его бы дома оставить в шкатулке, куда я убрал комок и второе перо, а я вот... Еремей ладанку из холстины смастерил и даже спрашивать не стал. Надо, значит, надо, и выходит, что в самом деле вот надо. Вот, я стягиваю шнурок через голову и сую ладанку вялую, холодноватую руку. И это тоже кажется правильным. Он сперва не понимает, а потом пальцы сжимаются. И Михаил Иванович вздракивает. «А взгляд какой?» «Потом», — шепчу одними губами, — «берите. Вам от него чую больше толку будет». Ангельская перышко начинает светиться, да так, что через холстину, видать, и Михаил Иванович, резко выдохнув, обматывает веревку вокруг запястья и само перо прячет в широком рукаве. «Спасибо. Я тоже читаю это по губам и склоняю голову. Не за что. Так и сидим. Долго ли, коротко ли. Сказки тут такие, что лучше бы без них. Но вот Михаил Иванович машет кому-то рукой, и тут же рядом вырастает казак, который помогает подняться. «За мной. Это уже нам с метелькою. Вставать страсть до чего не хочется, но по морде казака вижу, что лучше бы нам своими ногами воспоследовать». Идём. Идти недалеко. Здание конторы жмётся к забору. Первый этаж её стороны из камня, а вот второй и третий деревянные. И само это здание несуразное, похоже на чрезмерно вытянутый скворечник. Здание-то надстраивались на скорую руку, вот и покосило его на один бок. Оконца узкие, за стёклами не разглядеть, чё там за ними деется. Внутри тоже пылью пахнет, но иною, бумажную. Свободен. Михаил Иванович опирается на шкап. Вот только казак уходить не хочет, стоит, хмурится, переминается с ноги на ногу. Чего? Не велено. И на нас глядит прям с прищуром, точно видит больше, чем надобно. Эти не тронут. Михаил Иванович усмехается: "Ты лучше вот поесть принеси, и попить. Едим". В контору заглядывает и давишний жандарм: "Как вы себя чувствуете?" "Неплохо". «Вот и ладно. С едой, к сожалению, пока не выйдет. Слух пошёл, что тут прорыв, вот люд на всякие стучи и убрался. Все ближайшие трактиры закрыты. Я-то послал человека в ресторацию, но пока ещё найдут, пока вернутся. Вы уж потерпите». «Ничего страшного». Михаил Иванович Кевайт, мол, случается и такое. «А выглядеть он стал получше. Пёрышко в руке прячет, а может и нет его уже. Спросить, но это потом, наверное». «Савелий, садись куда?» «И ты, как тебя?» «Метелька?» «Что, так и кличут? Прямо крестили?» «Косьмой укрещен», — сказал Метелька, косо на меня глянувши. «Но я так-то привычный. Лучше Метелькой укричьте». «И ты садись, отрок. А вы, карпьев Евстратыч, будьте любезны, а забудьтесь, чтобы нас тут никто не побеспокоил. Беседа будет долгая. Может, секретаря прислать, чтоб сразу и записал?» Не надо на то дела Синоцкие. Забираете? Как можно, поделимся. Вот скажем, что почти по писанию. Синоду Синодова, а террористы — это уже мирское. Вы там доследуйте, чё получится, а я помолюсь. И морда лица прям благою сделалась. Я сразу и поверил в силу этой молитвы. Да понимаю, Михаил Иванович, у вас свои инструкции, у нас свои... Карп Юстратыч огляделся и щелкнул пальцами. «Я же вам не помешаю. Осмотреться бы надо б на то, мало ли». В Пензе вот так сперва устроили взрыв в цехах, а когда дознание началось, то точно так же следователь в конторе расположился. Хозяина вызвали, приказчика вопрос начали. Тогда-то в другой раз и рвануло, и пострадали уже наши». Я смотрел, как над пальцами карпа Юстраточа появляется дымка, которая расползается по полу. И меня она обняла, скользнула по плечам, что покрывала. Пахло от него едва уловимо ладаном и еще железом. «Совсем люди одичали», – покачал головой Михаил Иванович. «Да нет, иное тут. Не дикость, скорее уж наоборот. Дикари в своей натуре просты и устремления его ясны и понятны». «Здесь же я вижу изощренное коварство, рожденное разумом, и разум этот весьма преуспел во многих науках». Карп Евстратыч удалялся и сила с ним, а я подумал, что это и вправду логичный ход. «Толку-то взрывать цех, ну машины там рабочие, они-то в чем виноваты?» «Да и приперся Анчеев с позранку, когда цех пустым был». Если уж хотелось шуму и жертв, логично было бы погодить с полчасика, когда на проходной народу соберется, там и убиваться. Паника бы поднялась за торт, твари, люди, жертв была бы уйма, а он в цех. Правда, к конторе Анчеев доступа не имел, сюда и мастеров-то пускали неохотно, но я... я глянул на дознавателя. Тоже погляжу, если дозволите, он, этот ваш, Карпьев Стратыч. «Хороший человек, надёжный», — ответствовал Михаил Иванович шёпотом. «И погляди, коль получится. В последнее время они часто тьму используют». «Это правильно. Я вот тоже её использую». И отозвалась она нехотя, но выползла, растеклась, а потом резко всколыхнулась и рванула наверх. «Назад!» — рявкнул я, вскакивая. чтоб вас мата не хватает?» «Тьма была?» Точнее, сила, которая свернулась клубком аккуратно на втором этаже. И все бы ничего, но от этого клубка по полу расползались тончайшие ниточки. Вот почти такие же, как те в подвале. И над ними поднимались другие, которые тихонечко покачивались. Влево-вправо, вправо-влево, как былинки на ветру. И почему-то показалось, что если этих былинок коснуться, неважно, ногой или иной силой... К счастью, Карпьев Стратыч был человеком с явно военным прошлым, или просто с опытом боевым. Он и застыл неподвижно, хотя, наверное, недоумевал, с чего бы. Там... там нельзя. Нити заканчивались в полушаге от мерцающего лилого синего поля, и дрожащие блинки, почуяв присутствие человека, к нему уже потянулись. Назад! Карпьев Стратыч, давайте-ка и вправду назад. Михаил Иванович прищурился. Я проверю. Нет, оно и на силу среагирует. Вот не хочу себя выдавать, но помирать еще больше неохота. И вы почти в поле действия, только резких движений не делайте. Второй этаж. Плана здания у меня нет, но здесь на первом в крышу уходят деревянные столбы, подпорки. И выдержат ли они взрыв, и если... Тима урчит и садится между человеком и этими нитями. Она принюхивается к ним. «Съесть?» Она стала словно бы больше, явно успев переварить сожранную тварюку, если не целиком, то частью. «Сначала мы выйдем», — отвечаю шепотом. «Михаил Иванович!» Карп Евстратыч явно не страдает избытком доверия. И в этом окрике мне слышится вопрос. Он отступил на два шага, но уходить вовсе не спешит, а Михаил Иванович подошел к основанию лестницы и голову задрал, прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-то. «У меня нет оснований не верить всему юноше. Более того, я весьма рад нынешней встрече, хотя просил бы вас о ней не распространяться. Так что, коль говорит, что соваться не след, то и не след. Отходим». Медленно напоминаю я, потому что вы близко и не уверен, что эта погонь не среагирует на какой-нибудь взмах руки или силу. Потоки силы впитываются в тело, и Карп Юстратыч неспешно пятятся по коридорчику. Нити слегка гаснут. А вот когда жандарм вовсе спускается, то ловушка вовсе почти гаснет. Моя тень хочет сожрать это, но не уверен, что получится без взрыва. «Лучше бы со взрывом!» Карп Юстратыч смахивает под рукой. «Ничего себе заявочки!» Жандарм же огляделся. «Мы отойдем, скажем, ближе к выходу. Я поставлю щит и пускай себе взрывается. Здание обрушит, но тут не камень, так что выдержу. Пока будут разгребать и газетчики подъедут, если уже не подъехали. Организуем раненых из числа нижних чинов. Я вот тоже пострадаю». Карп Юстратыч смахивает под солба. «Если можно так?» «Можно». «Это чего ж нельзя? Не понимаю, на кое им оно надо, но да, лучше бы рвануть, а то ведь нехорошо получится. У гражданина Светлого определённо возникнут вопросы, как так, что продуманная акция дважды сорвалась, и оба раза при моём случайном присутствии?» «Идёт», — говорю. «Возражений не имею», — соглашается Михаил Иванович. «Но лучше будет, если заденет и меня. Скажем, сильный удар по голове сотрясением Что? Давно хотел отдохнуть, а тут такой случай. В госпитале чай поспать выйдет пару часов кряду «И не поспоришь. Тогда сейчас...» Карп Юстратыч открывает дверь. «Заболоцкий, давай сюда! Кого-кого? Всех давай! Обыск будем, а то ишь развели!» И матом добавил так от души... Главное, голос обрёл немалую громкость, и потому слышал приказ не только Заболоцкий. «Надеюсь, он нас не сдаст?» — шёпотом говорю Михаилу Ивановичу. Тут ещё вздыхает, разводя руками. «Всё в руках божьих. В больничку вместе отбудем». «Нет, я, конечно, не против отдохнуть, но Танька волноваться станет и Мишка, и...» «Дружка своего домой отправишь, пусть успокоит. Вот не люблю дознавателей, всё...» «Да не знает, все-то орвануло, что говорится, от души. Не знает что там в эту бомбу напихали, помимо тьмы. Волна, которая прокатилась сквозь тени, ударившаяся щит Михаила Ивановича, рассыпалась прахом, но здание содрогнулось. А потом хрустнув как-то взяло и сложилось внутрь домиком». И по щиту уже водянисто-прозрачному загрохотали камни. осторожен раздался скрежет, вопли, крики и суета опять же. Заболоцкий толковый унтер. Карп Юстрадыч оттер лоб платочком. Полчаса, но ну, час от силы и раскопают. Как подберутся поближе, я щит уберу. Будто героически держал, но сил решился Вы, юноша, только ведь делайте такой внушающий сочувствие, а лучше сразу в обморок. — И пылью вымазаться, — стоял Метелька, — если пылью вымазаться, то сразу на покойника похожим станет. Ну, для покойника он чересчур активен. Карп Юстратыч платочек сложил вдвое. Громовых, помнится, еще осенью всех похоронили, а вы вон вполне себе неплохо выглядите. Да чтоб! Спокойно и без глупостей. Помнится, Алексей Михайлович отзывался вас как о крайне разумном молодом человеке, которому если вдруг стучится встреча стоит оказывать всяческое содействие. Нет, ну, ну говорили же мне, что ни одно доброе дело не остается бездоказанным?